Глава 16. Векфильское семейство прибегает к хитростям, но ему противопоставляет ещё большую хитрость. Не знаю, как чувствовала себя за это время моя София, но остальная семья скоро привыклась к отсутствию мистера Борчеля, утешаясь обществом нашего сквайера, который являлся теперь всё чаще. и оставался подолгу. Так как ему не удалось доставить моим дочерям городских удовольствий, он желал вознаградить их за это и не пропускал случая доставлять им всевозможные маленькие развлечения, доступные в нашей глуши. Он приезжал обыкновенно по утрам, когда сына моего и меня не было дома, и оставался в семье по целым часам. забавляя их рассказами о Лондоне, который был ему досконально известен. Он повторял им все слухи и замечания, носившиеся в атмосфере театров. И наизусть знал все остроты и каламбуры высшего света, прежде чем они попадали в сборники. В промежутки между разговорами он учил моих дочерей играть в пикет, а двух меньших мальчиков драться на кулачках, говоря, что так они лучше сумеют постоять за себя. Но надежды иметь его своим зятем в значительной степени ослепляла нас на счёт его недостатков. Жена моя потратила таки немало хлопот, чтобы Май-мать этого жениха, или выражаясь деликатнее, употребила все старания, чтобы выставить свою дочку с наилучшей стороны. Если печенье к чаю выходило лёгкое и рассыпчатое, это от того, что его замесила Аливия. Когда наливка была особенно удачна, оказывалось, что сама Аливия выбирала для неё смородину. А пикули были от того так зелены, что приготавливались ее пальчиками, а если пудинг был так вкусен, то это потому, что мать послушалась ее советов касательно его состава. Иногда бедняжка жена моя начинала уверять сквайера, что Аливия ростом как раз будет ему под пару. и заставляла ей становиться рядом, чтобы посмотреть, который выше. Все эти хитрости, которые она считала очень тонкими и осторожными, тогда как они всем бросались в глаза, доставляли большое удовольствие нашему благодетелю. Он всякий день являл новой доказательства своей страсти и, хотя еще не заговаривал о жене-либе, но, по нашему мнению, все к тому и вел. Его медлительность в этом отношении мы приписывали то природной застенчивости, потому что он опасается сделать неугодное своему дядюшке. Вскоре, однако, случилось такое обстоятельство — который не дозволяло доле сомневаться в том, что он желает вступить в наше семейство. В глазах моей жены оно было даже равносильно формальному обещанию жениться. Жена моя и дочери были в гостях у соседа Флембору, и там оказалось, что по окрестностям ходит странствующий живописец, который сделал портреты со всего семейства по 15 шиллингов за штуку. Так как между семьёй соседа Флембер и нашей издревно существовало некоторое соперничество по части изящного вкуса, такое явное преимущество всполошило всех моих. И что я не говорил? А я пытался говорить многое. Они все-таки решили, что и нам необходимо снимать с себя портреты. Поэтому, как только пригласили живописца, что же я мог тут поделать? Мы приступили к обсуждению того, как бы получше доказать превосходство нашего вкуса в выборе поз и обстановки. Семейство соседа состояло из семи человек, и все семеро... изобразили себя с эпилепсином в руке. Да что же это похоже? Бескусно, однообразно, никакой композиции нет. Нам хотелось чего-нибудь в блестящем стиле. И после долгих пререканий мы пришли к единодушному соглашению, чтобы поместиться всем на одной большой исторической фамильной картине. А ну и дешевле. Потому что на всех закажем одну раму, и не в пример благороднее, так как нынче все сколько-нибудь образованные семейства снимают свои портреты именно таким образом. Мы никак не могли припомнить ни одного исторического сюжета, подходящего к нашему случаю. И потому порешили, что каждый из нас будет изображать что-нибудь самостоятельное. Моя жена пожелала явиться на картине в виде Венеры и просила живописца не поскупиться на изображение бриллиантов на её лифе и в волосах. Двое малюток расположились близ неё в виде купидонов. Я же в полном облачении и с повязкой через плечо подавал ей свои книги богословские споры с уистаном. Оливию представили амазонкой. Она сидела на груде цветов в зелёном платье, богато расшитом золотом и с хлыстом в руке. София предстала пастушкой, и вокруг неё столько овечек, сколько живописец согласился написать без увеличения платы. А Моисей, великолепно развяженный, просил придать ему ещё и шляпу с белым пером. Всё это до того понравилось Сквайру, что он непременно пожелал, чтобы и его приняли на фамильную картину и просил написать его в виде Александра Македонского, внук Оливии. Мы поняли это как намёк на то, что он желает собственно вступить в наше семейство. И нашли невозможным отказать ему в этом. Живописец опять принялся за работу, и так как он трудился очень быстро и прилежно, то менее чем в четверы суток всё было готово. Картина вышла огромная. И надо сознаться, что красок он не пожалел. За что жена моя не могла им нахвалиться. Все мы были до крайности довольны его работой. Но тут вдруг Представилось неожиданное затруднение, о котором никто и не подумал, пока картина не была окончена. Она оказалась так велика, что её негде было повесить у нас в доме. Как могли мы не обратить внимание на такое существенное обстоятельство? Я и сам не знаю, но факт на лицо. И, сознав его, мы страшно разогорчились. Итак, это картина, которая должна была льстить нашему самолюбию, вместо того, оставалась прислонённую к уху на стене, куда художник поставил её с самого начала и тут же рисовал. Ни в одну дверь не оказалось возможным протащить её. И все соседи над нами подшучивали. Один сравнил её со шлюпкой Робинзона Крузо. слишком длинной для употребления. Другой находил, что она больше похожа на клубок ниток, попавший в бутылку. Иные придумывали, как бы её вытащить, а другие только дивились, каким образом мы её протолкали в кухню. Но пока многие только насмехались, другие предавались по поводу картины очень обидным предположениям и намёкам. Портрет Сквайера в среде нашего семейства приносил нам так много чести, что не мог не возбудить и зависти. Скандальные слухи поднялись со всех сторон. И спокойствие наше беспрестанно нарушалось визитами друзей, приходивших сообщить нам, что про нас рассказывали недруги. На такие речи и мы, конечно, не оставались в долгу и отвечали на них довольно запальчиво. А худая мальва, как известно, только скорее растёт от противоречия. Опять мы собрались обсудить, чем бы остановить злословие наших врагов, и придумали такую хитрую меру, которая мне вовсе не нравилась. Состояла она вот в чём: так как нам всего важнее было удостовериться, Точно ли мистер Торнчель с честными намерениями ухаживает за нашей дочерью? Жена моя взяла на себя вывести дело на чистую воду и для этого собралась посоветоваться с ним насчёт выбора жениха для своей старшей дочери. И если это не вызовет с его стороны немедленного предложения руки, порешили устрашить его соперником. но я решительно восстал против этого и до тех пор не соглашался, пока Оливия не дала мне торжественного обещания выйти замуж за этого мнимого соперника, если сквайер не помешает этому, женившись на ней сам. Таков был общий план. И хотя я перестал деятельно противиться ему, Однако ж и одобрить по-настоящему не мог. В следующий раз, когда пришёл мистер Торнчель, мои девочки не показывались, чтобы доставить мамаше слухи и выполнить свой план напросторе. Они ушли, однако же не дальше соседней комнаты, откуда могли подслушать весь разговор. Жена повела беседу очень искусно, заметив, что мистер Спенкер довольно хорошие партии для одной из девиц Флемборо. Сквайр согласился с этим, и тогда она выразила мысль, что с хорошим приданым не мудрено найти и хороших женихов. А вот, помилуй Бог, бедных-то невест, продолжала она. Что нынче значит красота, мистер Торнчилль? И что значит, какие не есть добродетели и хорошие качества в наше время, когда все только и помышляют о выгодах до да анаживи? Ныч уже не спрашивают, какова девица, а так-таки прямо, много ли за нею приданого. Сударыня, отвечал он. Я вполне признаю справедливость и оригинальность ваших замечаний. И будь я королём. Ничего бы этого не было. Тогда именно настал бы золотой век для барышень беспреданниц. И, конечно, прежде всего, я заботился бы о устройством судьбы ваших двух девиц. Ах, сэр, подхватила жена моя. Теперь я вижу, что вы изволите шутить. А хотела бы я быть королевой. Тогда я знаю, кого бы моя старшая дочь выбрала себе в мужья. Да, кстати, раз вы сами навели меня на эту мысль, скажите мне серьёзно, мистер Торнчель, нельзя ли найти для неё подходящего мужа? Ей теперь 19 лет, она уж вполне взрослая, воспитанная и даже могу сказать без хвостовства, ничем не обижена от природы. Сударыня, отвечал он: если бы я взялся выбирать ей мужа, я бы искал человека, одарённого всеми совершенствами, могущими составить счастье такого ангела, человека разумного, богатого, с возвышенными вкусами и сердечной искренностью. Вот каким должен быть, по моему мнению, подходящий для неё муж, сударь. Прекрасно, сэр. Но знаете ли вы такого человека? Нет, с ударением, сказал он. Я полагаю, что невозможно найти такого, который был бы достоин её. Она такое сокровище, что не подобает одному человеку обладать ею. Она богиня. Клянусь душой, я говорю только то, что думаю. Она ангел. Ах, мистер Торнчуль, вы всё льстите моей бедной девочке. А мы подумываем выдать её за одного из ваших фермеров, у которого недавно умерла мать, и ему нужна хозяйка. Вы, вероятно, догадались о ком я говорю. Это фермер Уильямс, обстоятельный человек, мистер Торнчуль, и она за ним без хлеба сидеть не будет. К тому же он уже несколько раз делал ей предложение, что мимоходом сказать было правда. Но только продолжала она: "Мне было бы приятно слышать, сэр, что вы одобряете наш выбор". "Как?" ударяние воскликнул он. "Вы хотите, чтобы я одобрил подобный выбор никогда?" "Как?" Такую красоту, такой ум и прелесть отдать в руки существа, вполне не способного понять, какое сокровище ему достанется. Извините меня, я никак не могу одобрить такую выпиющую несправедливость, и у меня на это свои причины». «Так вот что...» Вас кликнула моя Дебора. "Кэ ли у вас есть свои особые причины? Это другое дело. Но, сэр, мне бы хотелось знать, какие же такие причины?" "Извиняйте сударь, не сказал он. Они лежат так глубоко, тут он положил руку на сердце, что я не могу вам открыть их. Они сокрыты здесь." и должна оставаться сокровенными. Когда он ушёл, мы опять собрались на совещание, но не могли решить, как понимать столь утончённые чувства. Оливия находила, что все его речи доказывают самую возвышенную страсть, но я не мог с этим согласиться. С моей точки зрения, было ясно, что он гораздо больше думает о любви, чем о женитьбе. Но как бы то ни было, решено было привести в исполнение план касательно фермера Уильямса, который с самого переселения нашего в эти края заметил Алибию и ухаживал за ней.